Теперь я вспоминаю это и не верю, что подобный ужас был со мной, а не с какой-нибудь нежданкой из басни. И что я справилась и даже не сошла с ума, это, пожалуй, самое удивительное. Уже почти в темноте, понимая, что еще немного, и передвигаться можно будет только на ощупь, а в двух шагах змеиной рвы, я встала, морщась от боли в ушибленной щиколотке, и волоком поволокла буру бабу в калитку. Ох, и тяжелой же она была! Но сильнее тяжести тела меня угнетала мысль, что я, возможно, тащу уже мертвую бабку. Совсем мертвую? С какой стороны ни глянь! Несколько раз мне пришлось останавливаться и садиться на землю передохнуть. Я безумно устала за этот день от беготни не по лесу, от волнений и страха, от всех потрясений меня мутило от усталости и голода, и, наверное, вытошнило бы ее снова, если бы было чем. Кажется, я повизгивала от отчаяния, но не плакала, распрекрасно, сознавая, что слезы моему горю не помогут. И вот я затащила старуху сперва в калитку, потом проволокла вокруг избы, а там и в избу. Как хорошо, что у нее такой маленький дворик. Уже в темноте я втянула ее за порог и поспешно закрыла за нами дверь. Теперь, когда я была внутри, оставленная снаружи тьма, казалась еще более жуткой, чем пока окружала меня. А из самых дальних глубин нашего прошлого мы вынесли убеждение, что даже самый жуткий дом все же прибежище от жути дремучего леса. Здесь было не совсем темно. На столе мерцали два огонька. Оставив бабку у порога, я пошла туда, вспоминая, где в прошлый раз видела лучину. Должна же у нее быть лучина! Не сидит же она вечно в темноте? Хотя, может, и сидит. Я подошла к столу и только тут разглядела, что такое там мерцает, и чуть не обмочила подол. На столе стоял человеческий череп, а в глазницах его тлели два огонька. Но я уже не могла ни кричать, ни бежать, лишь вцепилась в стол и навалилась на него всем весом, чтобы удержаться на ногах. И вот так рассмотрела, что под черепом стоит глиняный светильник с маслом, и горит фитилек. Его свет я и вижу сквозь выпиленные глазные отверстия черепа. Не думаю, что бура баба использовала это чудо для освещения. Скорее, это тоже была часть ее ворожбы, при помощи которой она намеревалась наказать нарушителей границы. И тогда я еще не могла быть уверена, что ей это не удалось. Да и сейчас. Тут я сообразила одно. Чем быстрее это погаснет, тем лучше. Я взяла из светса лучину, осторожно просунула ее в глазницу, и подожгла от фитилька. Когда лучина загорелась, я погасила фитилек. Череп зажмурился в кавычках, и я накрыла его широким горшком, первым, какой попался под руку. Так мне стало спокойнее. Вставив лучину в светец, я огляделась. Бурбаба все так же лежала у самого порога. Я еще раз огляделась, нашла воду в ведре зачерпнула ковшиком и стала жадно пить. Мне уже было все равно, мертвая эта вода, живая или йотунова. Если я сейчас не напьюсь, то уж точно, на лубок присяду. Примечание. Присесть на лубок — умереть. Выражение возникло из деталей древнего погребального обряда, как и «сесть на сани» в кавычках. Конец примечания. От воды мне стало полегче. Собравшись с духом, я подтащила старуху к лавке, где на краю лежала свернутая подстилка. Надо думать, здесь она спала ночами. Но нет, поднять ее у меня не было сил. Тогда я стащила с лавки подстилку, бросила на пол и перекатила на нее старуху под голову сунула подушку и накрыла овчинным одеялом. Принесла воды и попыталась влить немного ей в приоткрытый рот, но она не могла глотать. Тогда я повернула ей голову, чтобы вытекла обратно, а то еще утоплю бабушку в ковше воды. Я лишь умыла ее и поставила воду рядом. Вдруг очнется. Есть ли смысл искать травы, греть воду, «Делать отвар, если она все равно не может пить? Да и много ли будет толку от зелий без «сильного слова» в кавычках, которым они «приправляются»? А заговаривать бабку я не могу. Нельзя заговаривать людей старее себя. Да и кто мог бы заговаривать самую старую бабку на свете? Зато я сама могла и пить, и есть. И очень хотела, приподняв рушник, я обнаружила полкоровая хлеба, отрезала кусок и жадно вцепилась в него зубами. Потом вспомнила про горшочек с киселем. Когда мы вырвались в ворота, нам, само собой, было не до вкушения пищи мертвых положенным порядком. Зато теперь я жадно выхлебала все до дна, заедая сухим хлебом. Если этот кисель приобщает к чурам, я приобщена теперь надолго. Но мне было все равно. Внутреннее чувство властно требовало подкрепить свои силы, чтобы не очутиться среди мертвецов просто от голода и жажды. С горшочка в руках я села на лавку. Бурабаба лежала на полу у моих ног. Я находилась на самом дне Нави, одна посреди черноты мертвого мира. Я не хотела думать о князе-медведе, который лежал на земле с разрубленной головой не так уж далеко отсюда. А что, если в темноте он встанет и придет сюда? Эта мысль подняла меня на ноги. Я подбежала к двери. К счастью, на ней имелся засов. Я заперлась и на миг ощутила облегчение. А еще ужас от мысли что столько времени сидела за открытой дверью. Шло время, стояла тишина, и за конца доносились крики ночных птиц. Совершенно растерянная, без единой ясной мысли, я понятия не имела, как быть и что делать, и знала одно — я безумно хочу спать. Каждые мышцы и каждая косточка взывали о покое, Мысленно я пробежалась по углам избы, которую так хорошо изучила сколько-то дней назад, когда прибирала здесь. Нет ни топора, ни серпа, ни еще чего железного, только ступа и пест. Нет, не те, что служат для истолчения обгорелых костей скрады. Не настолько я еще лишилась рассудка, чтобы взять в руки орудие мары. Другая ступа, Обычное, в другом углу. Я взяла толкач и полезла на палате. Там валялось какое-то тряпье, которое я не могла разглядеть в темноте, да и не хотела. Пусть тряпье, зато все-таки не голые доски. Я сняла платок с головы и покрыла им кучу. Получилось что-то вроде подушки. Сняла вздевалку и накрылась ею. Разуваться не стала. Как знать... Отчего приведется проснуться? Снова мелькнул перед глазами мертвый князь-медведь. Темная кровь на зеленом ху. Эльга! Казалось, она уже за морями, и мы не виделись года три. Как мне теперь ее догнать? Я лежу здесь, отгороженный от воли и жизни высоким тыном с черепами на кольях. Я заперта во тьме и не знаю, как мне хотя бы сдвинуться с места. Она едет, плывет, летит, с каждым мгновением удаляясь от меня все дальше, дальше, дальше. В голове звенело, будто кто-то колотил пестом по железному котлу. Издалека доносились крики. Сквозь необоримый сон я поняла, что это. Вызванные бабкой Куды ломились ко мне в голову, потому что ее собственная сейчас была «закрытой дверью», в кавычках. И тогда я стала повторять про себя колыбельные песни, с которыми когда-то укачивала Кетьку. «Пошел котик во лесок, принес котик поясок, а ребята отняли, наши ути отдали. Пошел котик в лужок, принес котик пирожок, а ребята отняли, наши ути отдали». Пошёл котик за гору, принёс котик сон-дрему, а ребята отняли. Когда я проснулась, в щель заволоки уже пробивался дневной свет. Не сразу я сообразила, где нахожусь. Помнила я лишь какой-то ужасный и глупый сон. Как девушка разумная, я понимала, что этого всего никак не может быть, Но сколько я не шарила по закоулкам памяти! Никакого другого вчерашнего дня правдоподобного найти не могла. Но я совершенно точно находилась не дома. Это изба буры Бабы. Эльги рядом нет, и где она, я не знаю. Я свесилась с палатей. Старуха лежала на полу, где я вчера ее оставила. Живая? Я соскользнула вниз и наклонилась к ней. Бабушка, баба-гоня, ты жива? Ее лиловые веки задрожали и приподнялись. Она взглянула на меня мутным рассеянным взглядом, слабо пошевелила запавшим ртом. Я схватила ковшик, дала ей попить, попыталась предложить хлеба, но она слабо покачала головой, сморщилась, как от боли и снова закрыла глаза. «Ну, хоть жива!» Я подошла к двери, сняла засов и осторожно выглянула. «О, каким блаженством!» — повеяло мне в лицо от свежего воздуха летнего утра в лесу. Утренний свет, влажность росы, крепкий мед цветущих трав и свежей листвы наполнил меня всю, промыл изнутри. Прогнала остатки потрясения и страха. Оглядевшись через дверную щель, я распахнула дверь во всю ширь и вышла за порог. Утро здесь было, как и везде: росистая, бледно-глубое, зеленое. Попискивали и сыпали звонким щебетом птицы, точно так же, как в ближней роще возле Варягина. У меня не было ни малейшего ощущения, будто я в наве. Я вернулась к бабе Гоне. Сняв с нее личину, я больше не могла видеть в ней буру бабу. Мне было так жаль ее. Беспомощный старик вызывает куда больше жалости, чем младенец. Ведь у того все впереди, а старику уже нечего надеяться на возвращение сил. Когда-то баба Гоне кормила киселем с ложки меня и Эльгу. Теперь настал мой черед. Если я начну рассказывать, как провела следующие дни, то никогда не доберусь до главного. Я верила, что найду дорогу домой, но не решалась уйти, бросив в одиночестве беспомощную старуху. Поэтому я варила кисель, жидкую кашу, кормила ее и ела сама. Я понимала, что эти припасы в ее закромах — приношение чурам. Но что было делать? Уразумев, что у нее сильно болит голова от удара, я заваривала ей пустырник, сушеницу, мяту и ягода шиповника а еще траву-ревелку. Сама же баба Гоня когда-то учила нас с Эльгой всему этому. Порой она пыталась что-то мне сказать — но я делала вид, будто не разбираю. Что я могла ей ответить? Скотины или птицы у нее не было, поэтому хозяйство много времени не отнимало. Хорошо, что ночи в эту пору короткие и светлые, и я старалась лечь спать еще до темноты. Иной раз мне приходило на ум, что тело князь-медведя все так же лежит перед его логовом, совсем недалеко отсюда. Заглядывать в будущее было очень страшно. Как я выберусь из этой избы? Что скажу людям? Да и есть ли это все? Будущее, люди, белый свет. Иной раз накатывало ощущение, что это есть мое наказание. Оно уже меня настигло. Я провалилась в Навь. Бесконечную вечность я буду жить среди леса населенного Кудами. Никогда не увижу родных, никого живого. И все-таки я постоянно думала о Бельге и страшно за нее тревожилась. Где она сейчас? Смог ли Местина ее увезти или их поймали? Прошел день, другой, третий. Мне мерещилось, что бесконечно повторяется один и тот же день, но порой пробирала жуть при мысли, что их могло набежать уже десятка два-три. Однако я заставляла себя вспомнить и вчерашнее утро, и позавчерашнее, и не сбиваться со счета. Как ни странно, опомниться мне помогал сам лес. Стоило выйти за тын и просто посмотреть в зелень ветвей, как жуть отпускала. Лес был такой же, как всегда. Живой, полный птиц, белок, зайцев, лягушек, комаров и я уже не боялась его, наоборот. Хотелось просто пойти вперед, не закрыв за собой дверь и не оглянувшись, побыстрее миновать чащу и выйти в белый свет, где время вновь обретает ход, где разговаривают люди. Колесо всемирья идет по широчайшему кругу, мимо звезд. Сейчас же я сидела на самой его оси, и бесконечно вращалась лишь вокруг самой себя. При мысли о большом мире морыки отступали, тревожная муть в голове рассеивалась, и возвращались обычные ощущения жизни. И вот уже мне вновь казалось, что я просто живу в обычной избе со своей старой бабкой. Мало ли таких избушек с подобными жильцами. Тогда я вновь обретала способность рассуждать здраво. Если бы Мистину с Эльгой настигли, то все случившееся здесь уже вскрылось бы, и сюда явились бы люди, но никто не приходил. Я попривыкла и перестала шарахаться от каждой тени в углах бабкиной избы или вздрагивать от каждого крика совы в лесу. Баба Гоня уже садилась, и я сумела помочь ей взгромозиться на лежанку, по-прежнему я кормила ее киселем, но запасы наши поистощились. В большом туесе, где она держала овсяную муку, проглядывала дно. Печеный хлеб кончился. Когда припасы выйдут совсем, мне все же придется оставить ее и пойти к людям. Но еще через день из-за тына послышался человеческий голос. Я со всех ног кинулась к воротам и распахнула створку, ни о чем не спрашивая. Снаружи стоял Бельша, иначе Белояр Вояславич, старший княжий сын, двоюродный брат Эльги, круглолицый и румяный парень. За плечами у него был короб, в руке корзина. Я при виде его всплеснула руками от радости. Зато он... Его лицо дико исказилось. И он так проворно отпрыгнул от меня, что я тоже испугалась и отшатнулась. — Чур! Чур! — зарал он, махая перед собой руками. Потом стал делать оберегающие знаки. — Вот дурной! Я понимаю, что при виде буры бабы в ее птичьей личине человеку делается не по себе. Но меня-то чего пугаться? Вдруг меня охватил ужас. Что, если я сама за время пребывания в этой избе превратилась в какое-нибудь чудо-юдо? Может, у меня медвежья голова или еловая кора вместо кожи и мох вместо волос? Я поспешно ощупала себя, но не нашла никаких перемен. Да и умываясь, я видела в лохане отражение своего привычного лица. «Бельша! — крикнула я. — Что ты скачешь, будто коза колядышная!» «Не узнал! Это я, Ута!» Бейши осторожно сделал пару шагов ко мне. Видно было, что он пытается взять себя в руки, но с трудом осмысливает увиденное. «Ута?» — хрипло произнес он. «Точно? Ну да! Не узнал! Не так давно виделись!» «Я думал, бабка помолодела, переродилась, а ты как сюда попала?» «А вы ничего не знаете?» Меня отец послал. «Мы всегда-то припасы у ручья оставляем на этом берегу под Ивой, а в этот раз он велел до избы дойти, поклониться Буребабе и спросить, как, мол, дела у князь Медведя с Молодкой, здоровы ли?» «Про тебя он ничего не говорил». На миг я обрадовалась. Если князь прислал спросить, как здоровье молодой жены медведя, значит, в Плескове ничего не проведали. А стало бы тельге удалось ускользнуть. Но показывать свою радость было никак нельзя. Я сморщилась и завопила. — Ой, сестра моя любезная! — начала я, отчаянно кривясь, чтобы он не заметил, что я лишь кричу, но не плачу. Налетели злые вороги, уволокли сестру мою любимую, голубушку белую. — Кто? — уволокли, — еще раз удивился Бельша. По лицу его было видно, что в похищении девицы он подозревает нечистиков. — Не знаю. Заходить в избу Бельша отказался. Оставив поклажу, он со всех ног умчался назад обещая немедленно все передать князю и послать весть нашим в Варягина. Этот день я еще провела с бабкой, продолжая ее кормить и поить зельями. Она завтра в нашей глуши стала очень оживленно. Нас посетил сам князь, а с ним Люда Жировна, старуха, что помогала на погребениях. Старуха пошла к бабе Гоне, а князь — к логову князь-медведя. Мне задавали вопросы, но я отказывалась отвечать и только рыдала. Уже непритворно, чему помогали тревога и вид потрясенных старейшин. Князь вернулся из-за рвов совершенно белый. У него стучали зубы. Мне он только махнул рукой, не в силах ничего сказать. И я пустилась бежать к ручью. За ручьем обнаружилось еще человек десять, не смевших перейти на эту сторону. Среди них был и Аська. По волости прошел слух, что в чаще случилось нечто ужасное, но никто не знал, что. К вечеру мы уже были дома. Увидев отца, я бросилась к нему и снова расплакалась. Нас окружили домочадцы, моя мать и Эльгина. На берегуе осыпали меня расспросами, но я не отвечала. Ешь, отцу сказала несколько слов, и он все понял. Как я потом догадалась, примерно такого развития событий он и ожидал. Довольно долго вся округа была взбудоражена не менее, чем при набеге чуди. Людожировна, как следующее после гони по возрасту и знатности, осталась пока жить в избушке бурой бабы и ухаживать за больной. Как похоронили князя-медведя, я не знаю. Отец съездил в Плесков. Но мне, поскольку я уже находилась дома, бояться больше было нечего. Всякий, имевший ко мне вопросы, должен был задавать их моему отцу. А он мог с чистой душой поклясться, что ничего не знал о замысле похищения его племянницы. Да и я ведь могла не знать, а просто увязалась за Эльгой, по привычке быть всегда с ней, из-за чего и попала на грань Нави в этот ужасный день. Одно было ясно. Со времени увода девушке прошло гораздо больше одной ночи, а значит, теперь Эльга, дочь Вальгарда, законная добыча похитителя.